доктор данилов в морге или невероятные будни патологоанатома уильямлей fly если сила жизни в мысли то и смерть сокрыта в ней уильям блейк муха Сначала они извлекают мозг через ноздри железным крючком. Этим способом удаляют только часть мозга, остальную же часть путем впрыскивания растворяющих снадобий. Затем делают острым эфиопским камнем разрез в паху и очищают всю брюшную полость от внутренностей. Вычистив брюшную полость и промыв ее пальмовым вином, мастера потом вновь прочищают ее растертыми благовониями. Наконец, наполняют чрево чистой растертой миррой, кассией и прочими благовониями, кроме ладана, и снова зашивают. После этого тело на 70 дней кладут в натровый щелок. Больше семидесяти дней, однако, оставлять тело в щелоке нельзя. По истечении же этого дневного срока, обмыв тело, обвивают повязкой из разрезанного на ленты вессонного полотна и намазывают камень ее. Ее употребляют вместо клея. После этого родственники берут тело назад, Изготавливают деревянный саркофаг в виде человеческой фигуры и помещают туда покойника. Геродот. История. Перевод Георгия Андреевича Стратановского.